Глава тридцать День был нестерпимо жарким, и это при том, что солнце закрывали перистые облака. Лоб мой взапрел под полями соломенной шляпки, и я незаметно смахивала с бровей капли пота. Однако водные сады — это чудо инженерной мысли стоили всех моих мучений. Они поражали воображение. Раскинувшись на территорию в тысячи акров, они прямо-таки влюбляли в себя восхитительными каналами, прудами и водопадами. Замечательным было и их расположение на высоком, вздымающемся над морем плата. Уходя вдаль, они, казалось, сливались с морем в одно нерасторжимое целое. И сложно было сказать наверняка, являлось ли это целое творением природы, Или рук человеческих. Я держалась особняком, не смешиваясь с нашей группой, но и не удаляясь от нее. В кое-то веки неприязнь ко мне большинства делегаток, отчего мы держались друг от друга на расстоянии, сыграла мне на руку. Я пыталась вести себя естественно, и вдыхала ароматы водяных лилий и цветущих деревьев. Запахи пропитанные морем и солью. Но как я ни старалась, все же я вздрагивала от каждого звука, шарахалась от каждой тени, замеченной краем глаза. И когда наш экскурсовод приступил к бесконечной лекции об исторической и архитектурной значимости водных садов, я присела на скамеечку возле пруда, кишащего разноцветными рыбками. Ко мне... В простеньком сером платье, как и подобает верующей Квайсианке, приблизилась Альба. Ее появление было внезапным, ведь она не входила в нашу экскурсионную группу. Я отстранилась, инстинктивно отгораживаясь от слишком близкого соседства с кем бы то ни было. — Пестрый карп, — сказала она. — Что? — настороженно переспросила я. — Кто ее знает? Может, под юбками у нее спрятан кинжал, а в кармане флакончик с ядом. А может, она отвлекает мое внимание от того, кто шпионит за мной. А может, она и есть тот доносчик, который наводит тень на плетень на мои исследования в университете и разносит грязные сплетни. А может, она просто безобидная монашка из Квайсета. Я про рыбу. Это пестрый карп. Вы ведь пришли сюда не с нашей группой. Невысказанный мною вопрос грозовой тучей повис над безмятежной поверхностью пруда. Да, я пришла не с вами. В резиденции меня задержали дела. Они же привели меня и сюда. Она коснулась пальцем водной глади. К моему удивлению, рыбки, сине-голубые, желто-оранжевые, даже черные в крапинку, словно обсыпанные перцем, не бросились в рассыпную, а устремились к пальцу девушки. Думаю, их здесь подкармливают, они привыкли к людям. А говорят, без труда не вытащишь и рыбку из пруда, усмехнулась я, наблюдая за небесно-голубым карпом, кружащим вокруг пальца Альбы. — Они не кусаются? — Хотели бы, да зубов нет. Она оглянулась. Как и у большинства здесь, в Изилди, близок локоток, да не укусишь. Я вздрогнула. Но Альба погрузилась в созерцание кругов на воде, описываемых ее пальцем. Что это? Угроза? Выражение поддержки или обычная поговорка, сказанная для красного словца и не имеющая ко мне никакого отношения? — Зачем вы пришли сюда? — прошептала я чтобы отыскать вас. Нет, она ничего не знает. Никто ничего не знает. Все здесь такое будничное, такое обычное. Вот экскурсовод, низенький серафец с пучками седых волос, забранными за уши, вещает про систему труб и сифонов, управляющую потоками вечно текущей воды. Вот дамы, внимают ему вежливо и чинно я обижала глазами сад это мирхевен шепнула альба это он подложил яд я отшатнулась не сам конечно же он подкупил одного из слуг как я захлопнула рот нет она ничего не знает она просто хочет во имя достижения собственных целей стравить меня с соотечественником я бы посоветовала вам как можно скорее вернуться в резиденцию», добавила монашка невыносимо мягким голосом. «Я выяснила, что он уезжает. Сегодня. Кречет, это же ваш корабль, верно?» «Невероятно!» — выдохнула я. «Предположим, вы говорите правду, но почему?» «Не здесь. У вас такой вид, словно вы повстречались с Джимджи, малюткой водяным». Злобным квайсетским духом. Альба безмятежно рассмеялась, не сводя насторожных глаз с двух прошествовавших мимо серафок. Пойдемте, давайте спокойно вернемся в резиденцию, не привлекая лишнего внимания. Я не. я сглотнула комок в горле. Я вам не доверяю. Великолепно. Не стоит доверять первому встречному. Однако мы с вами связаны нерасторжимыми узами, хотя у нас и нет времени проверять нашу дружбу на прочность. Вам нечего бояться меня и даже сиравцев, хотя одни своего не упустят. Истинная угроза исходит от ваших же собственных земляков. Именно так вы бы и утверждали, если бы хотели меня убить, ответила я, постаравшись вложить в эту фразу всю свою убежденность, но голос мой предательски дрогнул. Прямо как по нотам. Он сразу сказал, что вы мне не поверите, и Альба вложила мне в руки кусок ткани. Нет, это не кусок ткани, это колпак из красной шерсти. Трясущимися руками я взялась за подкладку и узнала вышитые инициалы, Увидела слабое сияние зачарованных стежков «Где вы его взяли?» «Если я скажу, что ваш брат здесь и дал его мне, чтобы вы мне поверили, вы отвергнете и этот довод. Так что думайте, как хотите». Я не видела никаких причин доверять Альбе. Колпаком Кристоса она могла завладеть самыми омерзительными и тошнотворными способами. Гладя шерсть и зачарованные стишки, я мечтала о том, чтобы судьба наделила меня даром читать в сердцах людей, словно в открытой книге, или же интуицией, безошибочно подсказывающей, кто лжет, а кто нет. К сожалению, таким даром меня обделили. Но, похоже, другого выхода нет. В этом запутанном клубке международной торговли и политики в котором я ничего толком не смысля оказалась замешана, Квайсет представлялся единственной страной, заинтересованной в моей безопасности. А еще этот колпак, пусть и тоненькая, но все же ниточка, ведущая к моему брату. Однажды Кристос меня уже предал, но я до сих пор доверяла ему больше, чем окружавшим меня людям. Хорошо, — натянуто улыбнулась я, Поднялась и, словно ничего не случилось, оправила юбки.